Думаете, легко давалась такая жизнь? Да при моем характере. Быт. Женский вопрос лишь условно можно отнести к быту разведчика. Это не быт, а, я бы сказал, условия его деятельности, некоторым образом затрагивающие личную жизнь. Ну, вообще-то дело хоть и щепетильное, но естественное. Разведчик живет за границей не один год, я 12 прожил, А если он не старик? Ситуация не из простых, потому что возникают разные «но». Во-первых, если это не во-вторых, у многих дома остались жены. Вопрос приобретает таким образом нравственную окраску. Во-вторых, если это не во-первых, центр очень опасается прочных связей разведчика. Любовь, как известно, вытягивает из человека самые страшные тайны. И если заграничная партнерша-разведчика не его жена, дело принимает опасный поворот. Однако, в-третьих, если он, живя в обличии художника, шофера, журналиста, бизнесмена и так далее, вообще не будет иметь никаких отношений с женщинами, его окружение воспримет этот факт как вызывающий или, по крайней мере, странный, не голубой ли и прочие вопросы такого рода. Вот и выделится человек из толпы, что ему категорически делать нельзя. Стало быть, надо проплыть между Сцилой и Харибдой, и чтобы были отношения, но такие будто их нет. А как это осуществить? Хотите знать, какой тут возможен выход из положения? Судьба. и Вот история моего коллеги. Назову его Фе. До меня работавшего в Англии. История связана с пресловутым женским вопросом, поэтому я о ней вспомнил. По дороге в Лондон, кажется, из Мадрида, в самолете какой-то немец-попутчик. Фе, конечно, сразу насторожился, по себе знаю, попутчик ли. Попросил его передать в Лондоне письмо одной женщине, не желая пользоваться почтой, поскольку родители молодой леди проявляли крайнее любопытство к ее переписке с мужчиной. Ну что ж, подумал Фе, отчего не передать? Прилетели. Самолет с немцем дальше ушел. Во время первого же сеанса связи Фе доложил центру так, мол, и так. Ситуация вроде невинная. А что из нее выйдет, еще надо посмотреть, поскольку леди работает секретарем в Верховном суде. Не такой уж плохой источник информации, чтобы сходу его отвергать. Центр... Согласился и дал разрешение. И вот мой коллега звонит этой леди по телефону, договаривается о встрече. Они встречаются. И представьте, симпатия с первого взгляда, причем взаимная. Зашли в кафе, вечером в ресторан, завтра театр, послезавтра ипподром или не знаю что, короче, общение. На ипподроме ставят на цифру тринадцать. Тотализатор к ним милости. И вот уже общий капитал в несколько сот фунтов стерлингов. Через месяц Фе сообщает в Центр, беда, она меня любит. А на следующий сеанс еще большая беда, я ее люблю. Центр думает, что делать. Ну, любовь разведчику, как и инфекционная болезнь с высокой температурой и бредом, категорически противопоказана. Ну, ему пока добрый совет, попридержи лошадей. Фе попридерживает, как может, никаких ей авансов и, разумеется, никаких намеков на свою истинную сущность. При этом Фе знает, если леди, с которой он находится в нежных отношениях, не задает ему лишних вопросов. Это весьма подозрительно. А если задает, подозрительно вдвойне. Новая Сцила и Харибда. И вот однажды она говорит ему, что будем делать на Пасху. К слову, у меня бабка верующая была, а я ребенком как-то пришел домой с лозунгом на устах, услышанным на улице, кулич и Пасха для маленьких детей — яд, а не сказка. И бабушку мою едва откачали. Уфе ей отвечает, ничего не будем делать, а что? А ему как раз на Пасху наметили встречу в другом городе с курьером-связником. Она говорит, я бы хотела съездить с тобой к моему дядюшке на морское побережье. Он там держит отель и приглашает молодежь. Фея, конечно, подумал, что дело уже пахнет керосином, но согласие дал. Потом в первый день Пасхи просто и бездарно смылся. А что ему было делать? Она, как вы понимаете, смертельно обиделась. недели две не встречались, но это еще не конец истории. Вы мне напомните, в следующий раз доскажу. Психология. Бич для бизнесмена — налоги, буквально пожирающие прибыль. Особенно противно платить их было мне, имеющему бизнес в виде прикрытия. Основной капитал был, как говорится, кровный, Рабочий-крестьянский. Прибыль делал я, а не какой-то умный дядя. А налог приходилось платить чужому государству. Спрашивается, где справедливость? Мой бывший партнер по фирме, с которым, расставшись, мы сохранили добрые отношения, любил тяжелые и шикарные машины. И вот как-то своим мощным ягуаром он покорежил чей-то легонький фиат. Заплатил большой штраф и был лишен водительского удостоверения. Тогда он подал в суд на дорожную полицию, ну, вроде нашей ГАИ, а меня попросил быть в суде свидетелем. Я согласился. Потом произошла такая исполненная для меня двойного смысла процедура. Положив левую или правую руку на Библию, А другую подняв вверх, я торжественно произнес. Я, Гордон Лонгсдейл, клянусь говорить правду, только правду, одну только правду.